Глава 79 Эстебан выпустил пистолет, и он со стуком упал на землю. — А теперь медленно поднимите руки, сделайте два шага назад и прислонитесь к стене. Эстебан в точности исполнил приказание. Наклонившись, Пендергест поднял Браунинг и опустил его в карман пиджака. Потом обыскал Эстебана и вытащил его фонарик. Немного отступив, он включил его. «Послушайте», — начал Эстебан, — «никаких разговоров, пожалуйста. Отвечайте только на мои вопросы. Сейчас вы отведете меня к Нори Келли. Кивните, если вы поняли». Эстебан кивнул. «Еще не все потеряно. Его можно переиграть». Он медленно двинулся по направлению к дому. она не там», — остановил его Пендергаст. «Там я уже все осмотрел. Считайте, что вы использовали свой единственный шанс». Если вы опять попытаетесь смошенничать, я сочту вас бесполезным и убью без всякого предупреждения, а мисс Хелли найду и без вашей помощи. Кивните, если вы поняли». Эстебан кивнул. «Она в подвале амбара?» Эстебан покачал головой. «Тогда где?» «Можете говорить». «Она в помещении, которое находится за стеной подземного хода. Вход замаскирован штукатуркой, недалеко от тела Смитбека». Там не было свежей штукатурки. Дверь находится под старой гипсокартонной плитой, которую можно сдвинуть. Пендергаст задумался, потом махнул пистолетом. «Идите вперед, и помните, что случится, если вы окажетесь бесполезным». Эстебан снова пошел в сторону дома, придерживаясь правой стены. Пендергаст следовал за ним на расстоянии десяти футов. Эстебан перешагнул через крошечный фонарик, лежавший на полу туннеля. Он явно принадлежал агенту. Проходя мимо торчащей из стены ручки, он сделал вид, что споткнулся, и, падая, нажал на рычаг. Немедленно прозвучал выстрел, но пуля пролетела слишком высоко, задев лишь волосы Эстебана. Механизм сработал, с грохотом обрушив потолок. Конечно, это был не настоящий обвал. Вниз полетели пенопластовые глыбы, обломки фальшивой крепи и скрашенной фанеры, песок и гравий, смешанные с крашеным попкорном. Не такие тяжелые, как камни и земля, но все же достаточно увесистые. Пендергаст отскочил в сторону, но, несмотря на всю свою ловкость, не смог избежать столкновения с тонной мусора, свалившегося ему на голову. Лавина полистирола, деревяшек и попкорна сбила его с ног и похоронила под собой. Край этой лавины чуть не задел самого Эстебана, который еле успел отползти. Вокруг было темно. Фонарь засыпало вместе с Пендергастом. Услышав, как падают последние кусочки гравия, Эстебан раскохотался. Это была кульминационная сцена из его фильма «Побег из Синг-Синга», когда тюремщики, преследующие главного героя, попадают в обвал, и тот вырывается на свободу. Сейчас он воспроизвел этот эпизод в натуре. Пендергаст явно не ходил в кино. Иначе он узнал бы этот туннель и догадался, что может произойти. Тем хуже для него. Эстебан стал раскидывать ногами завал, чтобы откопать Пендергаста. Минут через пять среди мусора засветился фонарик, и показалось окровавленное тело агента, покрытое толстым слоем пыли. Рядом лежал браунинг, отобранный у Эстебана. Свой собственный пистолет Пендергаст все еще держал в руке. Его сотовый валялся неподалеку. Агента здорово оглушило. Возможно, он был убит, но в таком деле нельзя полагаться на случай. Эстебан поднял оба пистолета. Потом наступил ногой на сотовый и раздавил его. Подняв браунинг, он проверил магазин и, прицелившись в грудь агента, сделал три выстрела в сердце. Два подряд, а потом третий для верности. При каждом попадании тело Пендергаста дергалось, из его груди и плеч слетала пыль. На земле растеклось пятно крови. Эстебан чуть заметно улыбнулся. Жаль, что эта сцена не попадет на экран. А сейчас наступает заключительная сцена его личной эпопеи — убийство женщины и избавление от тел. Всех четырех.